Нет больше ни имения Колнебержа, ни библиотеки, в которой хранились еще лермонтовские книги. Библиотека была вывезена литовским буржуазным правительством. А когда возвращена, лучших книг в ней уже не было. И к тому же потребовали расписку, что претензий не имеют. В то лето Столыпин писал большую работу о будущем России. Он предвидел еще большее развитие земского самоуправления, передачи ему всех местных вопросов, применяясь, насколько можно, к штатным управлениям Соединенных Штатов Северной Америки. Хотел создать ряд новых министерств, труда, национальностей, социального обеспечения, вероисповеданий, здравоохранения по обследованию, использованию и эксплуатации недр. Например, Функция обеспечения государственной социальной защиты рабочих возлагалась на Министерство труда. Обеспечение различных национальных интересов – Министерство национальностей. В области внешней политики интерес представляет идея создания международного парламента, куда бы вошли все страны, имея возможность координировать экономические, военные, гуманитарные вопросы. Его взгляды на взаимоотношения с европейскими странами весьма жесткие. Германия со своим большим населением, вне всякого сомнения, задыхается на своей сравнительно небольшой территории. Ее стремление расширить свою территорию на восток легко может послужить поводом к войне против России. Один лишь Бисмарк, сравнительно хорошо знавший Россию, не раз предупреждал германского императора, что всякая война против России – очень легко поведет к крушению германской монархии. Англия же, считая себя первой державой мира и стремясь к тому, чтобы всегда играть первую скрипку в международном концерте, вне всякого сомнения боится того, чтобы Россия, постоянно улучшая свое экономическое и военное положение, не помешала бы ей в ее колониальной политике. Больше всего Англия боится того, чтобы Россия не проникла в Индию, хотя Россия не имеет никаких желаний захватить Индию. Англия не может не чувствовать, что ее эксплуатация таких стран, как Индия и других, рано или поздно может закончиться. И тогда она не только не будет играть первой скрипки в международном концерте мира, но и перестанет быть той великой империей, каковой является в данное время. Поэтому Англия больше всех ненавидит Россию и будет искренне радоваться, если когда-нибудь в России пойдет монархия, а сама Россия не будет больше великим государством и распадется на целый ряд самостоятельных республик. не любви, ни уважения во Франции к России нет, но вместе с тем... Франция, ненавидя и боясь Германии, совершенно естественно стремится к тому, чтобы быть связанной с Россией военными союзами и договорами. Об Америке Столыпин отзывался иначе. Он видел в США не соперника, а союзника, и предполагал в ближайшее время поехать в Вашингтон, и в разговоре с президентом и государственным секретарем найти общие пути к более тесному и дружескому сближению России с Соединенными Штатами. Столыпин надеялся повлиять на прессу и общественные круги, чтобы путем личного посещения России большой группой представителей законодательных палат, корреспондентов и общественных деятелей Соединенные Штаты могли бы иметь возможность убедиться в том, что в России существует свобода и нет того угнетения национальностей, населяющих Россию, о котором распространяют слухи враги России. Он надеялся привлечь США к идее международного парламента. Считая вполне возможным, что в будущем в России, как и в каждом государстве, могут меняться управление государственного режима, Но русский народ по своему характеру, по своим взглядам, в своем отношении к людям не будет меняться, и лишь об одном не будет забывать, кто его враги и кто его друзья. Народы Западной Европы, безусловно, значительно культурнее русского народа, но его искренними друзьями никогда не будут. И, может быть, только за океаном русский народ скорее в состоянии будет рассчитывать на то, что его поймут и пойдут ему навстречу. Равным образом народы Северной Америки всегда могут рассчитывать на то, что русский народ со своим русским радушием, со всей отзывчивостью и доброй душой, с искренним сердцем отзовется и во всем пойдет навстречу Америке, которой Россия и раньше помогала». теперь